Глава 25. Сандро начинает действовать. Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи. Сократ. Санкт-Петербург. Новомихайловский дворец. 22 февраля 1880 года. Великий князь Александр Михайлович. Коняев. Слава богу, в очередной раз произнёс про себя академик, вставая утром и радуясь от того, что ставший уже невыносимым постельный режим наконец-то отменен. И хотя выход за пределы дворца был пока что запрещен, исходя из соображений безопасности, но уже можно было насладиться некоторой свободой. Недостаток пеших иконных прогулок и весьма напоминающие строевые экзерцицы военной гимнастики, к коим с детства привыкло его новое тело, был восполнен. Михаил Александрович, еще будучи мальчишкой, буквально подсел на систему волевых упражнений Анохина и с превеликим удовольствием занимался именно на протяжении почти всей своей жизни, пока это позволяло здоровье. А посему он решил начать свое личное прогрессорство именно со спорта и дважды в день делать зарядку перед большим зеркалом. Для начала можно было обойтись собственными руками и ногами, а также спинкой прочного стула. Но на будущее, когда организм свыкнется с новой для него нагрузкой, Коняев планировал воспользоваться наработками Александра Засса, для чего были необходимы несколько кусков цепей разной длины и большой мяч, набитый опилками, который он постепенно будет заменять свинцовой дробью. Это мероприятие прошло на ура, тем более что получило полное одобрение Вячеслава Афксентьевича Моносейна который трижды в неделю лично проводил сеансы электротерапии как самого Сандро, так и его родителей. Уважаемый профессор, к которому обратилась великая княгиня, весьма встревоженная новым увлечением мальчика, поприсутствовал при сих экзерцициях и не только зарисовал все упражнения, но и предложил вести дневник антропометрических замеров, дабы оценить эффективность новой гимнастики. В общем, он полностью поддержал Сандро в его начинаниях и пообещал написать статью для одного из научных журналов. Единственное, что расстраивало неугомонного профессора, так невозможность проиллюстрировать ее фотографиями великого князя во время занятий. Впрочем, выход был быстро найден. Вячеслав Афксентьевич отыскал среди студентов трех желающих приобрести атлетическую фигуру, и вот именно их изображения должны были добавить необходимую изюминку будущей статье. А учитывая, что молодой человек полностью отказался от своего приоритета в разработке сей гимнастики, ссылаясь на то, что услышал об этом от старых казаков и моряков, профессор, исходя, естественно, лишь из интересов отечественной науки, решил закрепить авторство за собой. Вот с изменениями в гардеробе было значительно сложнее. Сущность Сандра, кое в большей части принадлежала Коняеву, не могла смириться с ночной рубашкой и кальсонами но заменить их в ближайшее время на пижаму и трусы пока не планировалось. Подобное предложение, озвученное подростком, не могло быть воспринято иначе как блажь и капризов с балмошного ребенка. Начало работ над созданием бездымного пороха или устранением из конструкции строящихся кораблей «Тарана», который представляет реальную угрозу не вражескому флоту, а собственному, как военному, так и гражданскому. А еще подводные лодки, переработка нефти, двигатели внутреннего сгорания, дизель и прочее, прочее, прочее. И медицина. В Российской империи было много искусных врачей и талантливых ученых, один из которых, кстати, успешно лечил его самого. Но вот с фармацевтикой были большие проблемы. Это все были маленькие этапы преобразований, технические детальки, которые надо было вставлять в мозаику происходящих в истории изменений они постепенно накапливались. Хотя бы тот факт, что его отец Михаил становился реальным претендентом на престол, а это означало изменение всей конфигурации власти в России и увеличивало шансы самого Александра на то, чтобы получить кусочек реальной власти, а не должность-фикцию, в которой от тебя ничего зависеть не будет. В той реальности Сандр неплохо так потрудился на благо флота, потом создавал инновационные военные части, автомобильные в том числе бронемашины, и авиацию. Но была в этой его деятельности хорошая такая червоточинка. Он нагло пользовался своей дружбой с Никки, что способствовало его личному обогащению. Да, великий князь слишком часто путал шерсть своих баранов с государственной. Во время всех своих разговоров сандер приходилось быть очень внимательным, потому что ему следовало контролировать две сущности, бывшие полными антиподами – мальчишка, и старец. Особенно трудно это было делать при общении с мама. У ребенка великая княгиня Ольга Федоровна вызывала целую смесь ощущений, состоящих из сыновней любви и немножко опасения, вызванного властным характером. А у старого академика, которому его биологическая мать годилась в дочери, даже внучке, скептицизм был разбавлен таликой уважения к тому, как та старается помочь своему супругу взойти на вершины власти. И это было не только создание особого уюта, женская забота. Она действовала, рассылала письма, к ней приезжали люди самого различного положения в обществе. Ольга создавала вокруг мужа комплот доверенных лиц, то, что потом назовут своей командой. Интересно, это ее личная инициатива, или батюшка ее попросил взять на себя эту работу? Наконец, состоялась встреча с отцом. Это произошло, когда профессор Моносеян, пригласив еще несколько своих коллег, устроил своеобразный консилиум, который единогласно постановил, что оба великих князя переводятся из категории «больной» в более привилегированную, выздоравливающей. Сия трансформация предполагала несколько иной статус для мальчика, дающий ему большую свободу действий, перемещений, и возврат к обычному распорядку жизни за небольшими исключениями. Кроме того, вернулись все братья и сестра Александра. Таким образом, вся семья Михаила Николаевича оказалась в сборе под крышей Михайловского дворца, что способствовало возобновлению совместных семейных обедов. Правда, сегодня за обедом его родители вели себя несколько странно. Все их поведение показывало, что супруги чем-то очень довольны, но одновременно и смущены. Наблюдая за их взглядами, скрытыми улыбками и легким румянцем, старый циник, коим вполне заслуженно почитал себя Коняев, пришел к выводу о том, что кризис среднего возраста у предков плавно перешел в стадию некоего импровизированного медового месяца. А что? Ольга Федоровна дама хоть куда? Загнав в подполье истинную сущность Сандро, подумал академик, мимолетным взглядом незаметно для окружающих, просканировав ее фигуру. А если бы ее обредить в бикини, да еще образца 21 века, то... И покрутив эту мысль в голове, академик с ехидством подумал о том, что, возможно, достаточно сократившаяся численность Романовых может в обозримом будущем получить неожиданное пополнение. Но тут циника-академика поправил мальчик Сандро, сообщивший что после рождения Алексея матушка не сможет иметь детей, по уверению докторов. В мыслях юноши прозвучало резкое неодобрение мыслей его нового хозяина, после чего коняев скомандовал себе «стоп», ибо щеки и уши вот-вот могли ощутимо покраснеть, и в качестве успокоительного стал мысленно произносить «нет, не молитву», а требования ВАК к диссертационным работам. Эти сухие строки подействовали достаточно эффективно, и он, полностью успокоившись, сосредоточился на поглощении пищи, тем более, что этот процесс приносил ему колоссальное удовольствие. Обычные продукты, простые блюда, но вот их вкус был выше всяких похвал. В 21 веке для большей части населения планеты овощи, мясо и рыба без изрядной талики химических добавок, из которых пищевые добавки и антибиотики были не самой опасной составляющей, априори недоступны. Даже заядлые, потомственные дачники и огородники, закладывающие в погреб картошку, выращенную на приусадебном участке, или составляя в пирамиды стеклянные банки с солеными огурцами, помидорами, забывают о той опасной химии, которую содержав себе дожди, орошающие молодые ростки будущих деликатесов. Если сам Коняев, заставший тот период советской истории, которую приверженцы демократических взглядов именовали застоем, в детстве и в юности имел возможность попробовать натуральные продукты, то родившиеся лет на десять позже не имели об этом ни малейшего представления. Но даже и овсянка, приготовленная его матушкой в 70-е годы, не шла ни в какое сравнение с тем, что он сейчас вкушал. А уж чай просто невозможно было с чем-то сравнить, в том числе с ужасно дефицитным индийским, на пачках которого слон стоял с поднятым вверх хоботом. Но пока зубы и язык были заняты перемалыванием всей этой вкуснятины, уши продолжали отслеживать разговор, который вели родители. И тема заслуживала самого пристального внимания. Речь шла о предстоящем Земском соборе, на котором должны были состояться выборы нового главы государства. Михаил Николаевич уже изъявил свое принципиальное согласие на выдвижение своей кандидатуры, а глава Кабинета министров, господин Валуев, усиленно работает с тем, чтобы отбор прошли самые надежные выборщики, которые будут голосовать как необходимо. В любом случае, без того, чтобы власть нового монарха приобрела легитимность, далее двигаться было невозможно. коняев оценил изящество того хода, когда его отец отказался брать власть явочным порядком, как глава Государственного совета, а настоял на созыве собора. Сейчас великий князь Михаил Николаевич работал над программной речью, с которой выступит перед земством. Кроме этого, решая множество неотложных государственных дел. В его ведение пришли большая и малая государственные печати, и теперь именно папа утверждал самые важные решения на высочайшем уровне. Академику было бы очень любопытно заблаговременно ознакомиться с содержанием планируемого выступления. Может быть, мог что-то подсказать Михаилу, особенно что касалось земельных дел, но рассчитывать на то, что суровый родитель откликнется на просьбу совсем юного сына и допустит до черновика выступления было совершенно невозможно. Но в этот момент частица истинного Сандро подсказала простой, но одновременно и эффективный выход. Дело в том, что пару лет тому назад он совершенно случайно обнаружил что в комнатушке, находящейся прямо под кабинетом отца, великолепно слышно все, что в нем происходит, что и позволило ему быть в курсе очень важного для него разговора родителей о том, служить сыну на флоте или нет. Грех было не воспользоваться сим счастливым обстоятельством, и примерно через полчаса Коняев занял необходимую позицию и чутко прислушивался к звукам, идущим со второго этажа. При этом он никак не мог избавиться от мысли о том, что в романе «Адъютант его превосходительства» далеко не все выдумано. И вот настал час истины. После шагов его отца по кабинету, шуршание платья, по которому стало ясно, что любезная Ольга Федоровна заняла свое место в большом и удобном кресле, послышалось откашливание а затем и слова будущего выступления. У Сандры это вызвало гордость за дорогого папа а у Коняева чувство уважения и одновременно растерянности от самой последней фразы, которую он отлично знал из книг и статей, но она должна была прозвучать уже веки в двадцатом и из совершенно иных уст. Уже вернувшись в свою комнату, он долго не мог прийти в себя, ведь он услышал вот это «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». В его голове был настоящий сумбур. И он мысленно спорил сам с собой. Неужели Столыпин не первым произнес эту сакраментальную фразу? Не может быть. Историки непременно указали бы на этот факт. Да и его современники не приминули бы облить неудобного премьера грязью. А может быть, нет? Это сумасшествие. Надо бы лучше обдумать эту ситуацию и присмотреться к папа повнимательнее. Может быть, можно будет тайком проникнуть в его кабинет? Хм. Но, братья, ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Вернувшись в свою комнату, академик Сандро потянул к себе очередную кипу газет. Среди них было и несколько иностранных, но эти номера Коняев аккуратно откладывал в сторону. Надо было накопить больше материала, чтобы делать какие-то выводы. Может быть, посещение библиотеки даст какой-то ключик. А пока лучше анализировать то, что есть под рукой. Итак, графики вбросов, количество негативных информ-единиц, вектор воздействия, на кого направлена критика, государство или семья Романовых, связи между изданиями разного типа и еще несколько параметров, которыми Коняев ни с кем не собирался делиться. Научные приоритеты — это такая тонкая штука, куда не всех, далеко не всех стараются допустить. В итоге получилось все весьма интересно. Пять издательских домов, которым принадлежали не только газеты, но и журналы, пять этих домов вели согласованную работу против именно царской фамилии. Да, большинство обвинений были завуалированы, имели опосредованный характер, не относились к прямой критике, но они создавали в целом негативный фон, на который потом может удачно лечь и более деструктивная критика. Ну что же... Сегодня ничего нового не обнаружил. Пока что все подтверждает уже сделанные выводы. И что мне это дает, кроме нагрузки для ума? Пока ничего. Было бы здорово, чтобы мама уже принесла запрошенные данные по этим пяти издательствам. Владельцы, главные редакторы, ведущие журналисты, их фамилии, имена, связи и краткие биографические данные. А что, если провести анализ еще и антижандармской кампании? Ведь не зря жандармом руки не подают господа офицеры, хотя поначалу отношение к особому корпусу было совершенно иным. А если и эта компания проводилась теми же издательскими домами. Негативное отношение общества к системе охранно-сигнализации и охраны общественной безопасности основа основ для начала революционного замеса. Решено. Надо попытаться проанализировать и эту ситуацию, а потом посмотреть. Нет ли корреляции, то есть взаимосвязи между этими пропагандистскими компаниями? А то, что это именно воздействие враждебной пропаганды, академик уже не сомневался. Практически не сомневался. Теперь теорию надо было подтвердить при помощи математической логики и перевести в разряд проверенной истины. Что-то подтолкнуло молодого князя к окну. Тьма уже накатила на город. В зимнюю пору ночь приходит рано. Тусклые фонари не разгоняют тьму, но площадь перед Новомихайловским дворцом была неплохо освещена. В это не позднее еще время перед резиденцией Михайловичей было довольно оживленно. И не только пост мрачного вида гвардейцев создавал видимость толпы. Несколько групп праздно шатающихся зевак, две парочки, гуляющие под руку с девицами, любующиеся гладью фонтанки, какие-то мастеровые, обсуждающие что-то у тумбы с афишами, что располагалось почти у соседнего здания. А вот и подъехала какая-то карета, остановившаяся как раз напротив ворот. Как-то сразу академику показалось, что что-то неправильное возникло в движении у дворца. Какие-то целенаправленные перемещения людей, которые стали стягиваться к этому самому подъехавшему экипажу. А далее события завертелись со страшной скоростью. Из экипажа вышел высокий офицер, в котором Сандра легко узнал Николая, старшего брата, вызванного с Кавказа, где он проходил службу во втором Кавказском стрелковом батальоне. Почти сразу же за ним подъехал еще один экипаж, в котором обычно ездил папа, но он встал чуть сзади от первого, а из него выскочил отец, направившийся к Никке. И тут Коняев увидел, как оторвавшийся от группы мастеровых невысокий парень метнул в сторону отца саквояж. «Это же бомба!» — мелькнула дурацкая мысль, оказавшаяся абсолютно верной. Раздался взрыв, в окне полетели стекла, мальчика-академика отнесло от окна взрывной волной, он ударился о какой-то предмет, и сознание покинуло его. Выстрелов он уже не слышал.